Тебе виднее, ты у нас спец по правительственной связи. Семга вывалил в сахаре ломтик лимона, отправил в рот и скривился. Только машина наблюдения без всяких щелчков у меня под окнами дежурит. И у Катрана тоже. И это ерунда, у страха глаза велики. Сделанной беспечностью махнул рукой Мигунов. А сам мрачно подумал. Значит, точно по всех троих. Не определились еще. Катранов подавленно молчал. Во всей этой истории его беспокоило только одно. Если за домом ведется наблюдение, значит, визит Светы Мигуновой документально зафиксирован. И неизвестно, где этот факт выплывет. Они ведь вращаются в специфических, тесно переплетенных кругах. Служба спецсвязи обслуживает ракетные войска, и тех и других курируют органы безопасности. За рюмкой водки один оперативный куратор вполне может шепнуть другому о пикантных похождениях жены замначальника службы с помощником начальника штаба РВСН. Пошушукались, похихикали, а там, глядишь, разошлись отголоски этих смехуёчков, как круги по воде. Так и до мигуна дойдёт. Он старался не смотреть на Сергея, а тот избегал встречаться взглядом с ним. Видно, чувствует. «Ладно, у меня глаза велики», — кивнул Симага. «А от кого Катран отрывался?» «Серый Ауди не только в моих глазах виднелся. Скажи, Игореха, чего сидишь, как обкаканный?» Катранов потер левую часть груди. Сегодня с Иркиными родственниками ругался, аж сердце разболелось. А машина за нами действительно шла. Он перестал массировать грудь, слизнул соль с края стопки, выпил желтую маслянистую жидкость и тоже заел лимоном. И другие странности есть. Командировку мне вдруг отменили. сказали, китайский проект сворачивается. Перебросили на открытие нового полигона в Кротово. Это Тиходонский край. Только в Гуанчжоу делегация выехала по графику, а про новый полигон никто не слышал. По-моему, это какая-то туфта. Семага насторожился. «Кстати, мне тоже ни с того ни с сего дали чертежи новой ракеты. Вроде перспективная разработка. А зачем она коммерческому директору? Я же не главный конструктор». До запуска в производство мне там смотреть нечего. Топорно работают, грубо, по одной схеме, — подумал Мигунов. А вслух сказал, — а у меня ничего странного вроде и не было. Только Светка позавчера где-то до поздней ночи шлялась. Он скосил глаза. Лицо Катрана ничего не выражало, как у статуи. — Что молчишь, Игорек? — дружески спросил Мигунов и впервые за все время посмотрел на бывшего товарища. «Это особисты, мудрят», — глухо произнес тот. «Они же все копаются в дичковской истории, а мы втроём по месту и времени удачно вписываемся в подозрение Я не удивлюсь, если меня выпрут на пенсию. А если тебе пожизненное заключение дадут, ты удивишься?» Симага грудью навалился на стол. «Или расстреляют. Удивишься, когда на колени поставят и пальнут в затылок?» Говорят, от удара мозг лопается, и глаза на метр вперед вылетают. Какое пожизненное, какое расстреляют, какие глаза, что ты несешь? Рехнулся, что ли? Чего ты вообще собрал тут толковище? Ты особист, что ли? Мало ли что они выдумают, мало ли кого подозревают, это их работа. Высасывать из пальца и подозревать. Симага замолчал. Некоторое время они через стол с тяжелой неприязнью разглядывали друг друга. Грузный красномордый Сёмга, вечный майор-неудачник и подтянутый красавчик-баловень судьбы и без пяти минут генерал Катранов. «Так ты точно нихера не понял», — произнес наконец Сёмга. «Объясняю популярно. Помнишь, на встрече Бакин говорил, что в Дичкова проверка была, над штаба арестовали?» «Ну?» — Катранов выпил еще рюмку текилы. «Кстати, за эту болтовню его уволили из армии. Ну?» кто-то из своих стуканул, посторонних-то там не было. Ну? А потом ко мне пришел какой-то хрен писатель, про КГБ пишет. Расспрашивал что-то, выведывал. А прислал его Бакин. Я позвонил, спрашиваю, зачем. Ну? Он мне и рассказал про увольнение. И еще что того на штаба выпустили. Я ж говорю, придумывают всякую херню. Да нет, не херню. Семга обличающе наставил палец на Катрана, потом перевел на Мигуна. будто из пистолета целился, выбирая жертву. «Оказывается, там шпионский прибор нашли. Сканер-передатчик. И знаете, где он был? В башке у Ленина, которого мы с Дроздом покойным красили в семьдесят втором. Помните?» «Ну и что?» — оскалился вдруг Катранов. «Я, между прочим, ту статую вообще красить не собирался. Сто лет она мне сдалась. Замполит насел. Куда деваться?» «А кто предложил красить?» — ухватился Сёмга. «Уж точно не я!» «И не я!» — Мигунов с вызовом уставился на него. «Нас, как салак, послали на бесплатные работы, а мы согласились. Пауза». «Был бы жив Дрозд», — задумчиво проговорил Катранов. «Он бы многое интересного мог рассказать». «Как раз поэтому Дрозд и мертв», — сказал Семга. «Пусть земля ему будет пухом». Мигунов без спроса взял Катранову стопку с и покрутил в пальцах. Не знаю почему, но странно так умер, согласитесь. Ни ветра, ни бури. Провод болтался на метр от лестницы. И как его могло зацепить? Симага поднял руку. «Давай ближе к делу. Раз нашли сканер, то это уже не подозрение. Это вещественное доказательство шпионажа. Кто заложил его? Кто-то из нас троих. Но не я». «И не я, — спокойно сказал Мигунов. И не Катран. Мы тогда все время друг у друга на виду были». «И не Дрозд, конечно. А откуда тогда он взялся?» Катранов закусил губу, промолчал. Бросил быстрый взгляд на симага на Мигунова опять на симага Сегодня бывший майор не был похож на обычного семгу-аутсайдера, который оживлялся лишь за рюмкой в теплой компании. Сегодня именно он был ведущим. «Молчите, что не Дрозд — это точно. дрост увидел эту шпионскую херню, и тогда шпион его убил». «Что ты хочешь этим сказать?» – насторожился Мегунов. Симага сжал зубы, выпятил вперед нижнюю челюсть и стал похож на готового к смертельной схватке бульдога. «Кто-то из вас двоих – шпион и убийца!» Катранов вскочил. «Ты что, охерел?» «Спокойно, друзья, спокойно!» Мегунов похлопал ладонью по столу, опять-таки без спроса выпил Катранову текилу, съел оливку с лимоном. «Определенная логика в твоих словах есть, Семга!» Но если быть точным, то надо сказать по-другому. Кто-то из нас троих – шпион и убийца. А иначе каждый укажет на двух других и сам останется чистеньким. «Я знаю, что этого не делал!» – запальчиво выкрикнул Симага. «И я не делал. А ты делал, Катран? Это ты шпион? Нет? Ну вот, видишь!» В кабинет осторожно заглянул безликий официант. Он вполне мог быть агентом спецслужб. А может, и был им. «Чего-нибудь желаете?» — Мигунов вдруг рассмеялся. «Текилы принеси, грамм 300 да еще оливок. Сейчас сделаем». «Понравилось мне это пойло», — пояснил Мигунов. «И потом, есть официальные выводы. С дроздом несчастный случай. А это елда... Какой тут шпионаж? 30 лет прошло, другая эпоха на дворе, другое государство. Это как если бы в современной Германии судили какого-нибудь антифашиста за грехи перед Третьим Рейхом. Смешно, но...» «Лично мне не смешно», — буркнул симага «Да уж какой тут смех», — сказал Катранов и снова взялся за сердце. «Может, к нам по другой причине прицепились или совпадение Мы же секрета-носители. Вот они и смотрят за каждым несколько раз в год. А тут выпало на один период». «Нет никаких других причин», — взорвался симага «Хватит вам вилять жопами. Ты, я, Мигун, ну что у нас общего, скажи, ничего нет». Один в штабе РВСН, один в правительственной связи, один в НПО «Циклон». Не видимся, по 10 лет не звоним. Одно только единственное нас связывает. Мы когда-то вместе служили в Дичково. А в Дичково недавно шпионский прибор нашли. И нас сразу посадили под колпак. Вот вам и все совпадения».